Я вжимала педаль газа в пол с такой силой, что у меня заболела лодыжка. Бежала от Никиты, слова которого подняли в моей душе настоящие цунами. И чего мне стоило оставаться притворно равнодушной к тому, что говорил муж, знали только небеса. Сашка, устроившись на заднем сиденье, задумчиво смотрела в окно. Я позвала её по имени. И когда дочь нашла мой взгляд в зеркале заднего вида, спросила: "Ну ты как, кнопка?" Саша пожала плечами и вздохнула. "Всё хорошо. Только я, кажется, рассказала папе про Егора". В глазах дочери мелькнула растерянность, и я поспешила заверить: "В этом нет ничего страшного. Дядя Егор теперь будет довольно часто рядом с нами. Скорее всего, Даже я стану приглашать его на общие мероприятия, например, на мой день рождения. Сказав это, я вновь бросила взгляд на дочь. Она надула губы. Всё понятно. В её идеальной картине мира, которая с недавних пор таковой быть ну никак не могла. Чужих дядей в нашей семье не предполагалось. Ладно, сказала Саша, и прильнув к окну, Стала смотреть на пробегающий за стеклом пейзаж. Я же попыталась мысленно переключиться с тех эмоций, что бушевали внутри, на что-нибудь разумное. Например, на уверенность, что Константинов опять играет в какие-то свои игры. Я могла побиться о заклад. Муж настолько активизировался только потому, что рядом со мной появился другой. И если сейчас я сделаю ту ошибку, которую уже допускала не раз, снова буду лежать и рыдать в подушку ночами. Я влюбилась в Никиту, когда ещё была совсем девчонкой. Он мне казался идеальным во всём: внешность, характер, это его какая-то мужская удаль, которой фанила от Константинова, несмотря на то, что он тогда был совсем молоденьким парнем. Я же, напротив, всегда чувствовала себя на несколько лет старше. И мне казалось, что мы друг другу подходим на все 100. Я умела ждать. Поэтому, когда Никита нагулялся, и мы стали встречаться, для меня это было своего рода закономерностью. А когда я забеременела, и вовсе посчитала, что уж теперь-то Константинов поймёт ту простую истину, которую доносит до него жизнь. Мы друг для друга судьба. Потом была свадьба. Я не торопила Никиту, потому под венец мы пошли, когда Сашка была в довольно сознательном возрасте. А следом, после трех лет совместной жизни, когда бывало всякое, меня ожидало самое большое крушение моих надежд. На одной из вечеринок, где мы были вместе, я застала Никиту целующимся с другой. Но не это стало точкой невозврата, а тот момент... когда во время устроенного скандала услышала, что мы поторопились со свадьбой и что он хочет свободы, потому что ему всего немного за 30, и у него ещё всё впереди. Должно быть, если бы я увидела его в постели с любовницей, я бы настолько сильно не шокировалась от сказанных мне слов. Это у меня-то, наивной дурочки, всё сложилось. Любимый муж, лапочка дочь, планы на совместную жизнь, ещё один малыш в перспективе. А для Никиты, как оказалось, это всё было проходным эпизодом, потому что всё лучшее его ожидало в будущем. И это были вовсе не мы с Сашкой. Сашунь, а что если мы с Егором тебя на карусели отведём, м? спросила я, когда до дома оставалось минут 10 езды. "А с папой нельзя?" мигом откликнулась дочь. Я сделала глубокий вдох. К подобному, пожалуй, была вполне готова, но всё же меня обуяла досада. Конечно, дочь ничего о том эпизоде, приведшем к расставанию, не знала, но я испытала иррациональную обиду. "Можно и с папой, но сейчас спрашиваю про Егора". Всё же ответила спокойным тоном. подпустив в голос нотки веселья. Впрочем, Саша этого не оценила. «Не хочу с Егором, а с папой хочу», заявила дочь, и я решила, что пока вопрос каруселей стоит отложить до лучших времен. С Вержицким Егором я познакомилась пару месяцев назад. Он был старше на 10 лет, разведен, детей в браке не завел. Правда, ребенок у Вержицкого имелся, совершеннолетний сын, который родился, как говорил сам Егор, когда у него и его девушки ещё молоко на губах не обсохло. К почти сорока годам Егор занимал пост замдиректора солидной фирмы и хотел снова завести семью. Месяцу ухаживаний, когда Вержицкий буквально заваливал меня вниманием, и я сдалась. Хотя по правде говоря, совсем не желала новых отношений тогда когда у меня ещё стоял штамп в паспорте. Да и в целом считала, что после брака с Константиновым ещё долго не захочу входить в эту реку. Однако то, каким заботливым и внимательным был Егор, его терпение и мягкая настойчивость сыграли свою роль. Нет, я совсем в него не влюбилась, но вполне допускала мысль, что именно с этим мужчиной У меня может получиться что-нибудь серьёзное. Сашка крутился со мной на кухне, помогая с ужином. Дочь больше мешала, чем делала что-то путное, но, естественно, я ей об этом не говорила. "Мам, а папа скоро к нам придёт? До твоего дня рождения ещё заедет?" спросила она меня, когда мы ставили в духовку лазанью. Я бросила взгляд на часы. Во-первых, Нужным было засечь время, чтобы не передержать блюдо. Во-вторых, совсем скоро должен был приехать Егор. И хоть Сашка пока об этом не знала, я как раз планировала сообщить дочери, что сегодня мы будем ужинать с Вержицким. Не знаю, Кноп, но думаю, что завтра мы ему позвоним и спросим. Я едва успела договорить, как раздался звонок в дверь. Странно. Егор обычно был весьма пунктуальным. Он и не опаздывал, и не сваливался, как снег на голову, раньше положенного времени. Сашка тут же воодушевилась и умчалась в прихожую, куда я и направилась следом за ней. Взглянула в глазок, но вместо визитёра увидела лишь огромный букет белых роз. А когда открыла, услышала довольный голос Константинова. Ну что, девчонки, не ждали? Конечно, не ждали. Это было первое, о чём я и хотела сказать Никите. Но неподдельная радость Сашки не позволила мне прогнать Константинова с порога. Есть какой-то повод, спросила, забирая цветы у мужа. Он зашёл и стал разуваться, как будто только его здесь и не хватало, чтобы подарить тебе букет, повод не нужен, хмыкнул Константинов. И подхватив на руки дочь, закружил. Сашка хохотал так, что было ясно, ребёнок абсолютно счастлив. А вот я начинала испытывать раздражение. И что это за новая мода заявиться и думать, будто других дел у нас не имеется? М-м, вкусно пахнет, сказал Константин, поведя носом, когда поставил дочь на ноги. На ужин пригласите? Я не успела подумать что-нибудь и ответить отказом. когда дочь радостно закричала: "Конечно, пригласим. Пойдём мыть руки". Она увела отца в ванну, а я тяжело вздохнула. Удобнее устроила букет на сгибе локтя и мысленно приготовилась к тому, что рано или поздно должно было состояться знакомство Никиты и Егора. Ещё пару дней назад я считала, что это станет своего рода формальностью, но после того, Что начал делать и говорить Константинов, поняла. Меня ждут весьма весёлые времена. Зная Никиту, могла побиться о заклад. Он станет вытворять и говорить такое, к чему просто невозможно было быть готовым. Мам, а лазанья скоро будет? спросила Саша, подпрыгивающая от нетерпения и радости, когда привела Константинова на кухню. Я в этот момент была занята тем, чтобы отыскать для подаренного великолепие подходящую вазу. Скоро, минут через 20, ответила дочери и бросила встревоженный взгляд на часы. Это не укрылось от внимания Никиты. "Мы ещё кого-то ждём?" поинтересовался он притворно безразличным тоном. Я мгновенно закусила удела. "Мы нет, а я да". Брови мужа приподнялись. а на лице появилось нехорошее выражение. С такими минами обычно задумывают какие-нибудь каверзы. «Так значит, я вовремя!» – воодушевился Никита и, взглянув на дочь, заявил весело. «Давай, милая, ты мне покажешь, что обещала, а потом вернемся к маме. А то, мало ли, она одна со встречи гостей не управится». Сашка на мгновение нахмурилась. Но, видимо, решив, что озвученная тема не стоит её внимания, кивнула. "Идём", после чего оба удалились в детскую. Я мысленно взвыла и, сев за стол, уронила голову на руки. "Господи, за что мне всё это? Но почему я просто не могу спокойно начать строить нормальные отношения? От чего сейчас сижу, как на иголках и не представляю, чем завершится этот вечер". Когда раздался второй звонок в дверь, я встала из-за стола и направилась в прихожую. И тут же застыла соляным столбом. Потому что Никита, с прытью и скоростью, которым бы позавидовал даже гепард, ринулся мне на перерез и, не взглянув в глазок, принялся открывать. «Добрый день!» — раздался через секунду его голос, полный саркастического холода. «А мы букеты не заказывали!» «Нет, но это ни в какие ворота не лезло». Подскочив к мужу, я пихнула его локтем и, буквально вклинившись между ним и Егором, а на пороге ожидаемо стоял он, улыбнулась ошарашенному Вержицкому. «Привет!» – поздоровалась мягко и добавила. «Бывший муж забежал Сашку проведать. Заходи!» «Хм!» – кашлянул Егор. Попытался зайти, И мне пришлось стеснить Никиту спиной и пятой точкой. Когда почувствовала, как ладонь мужа ложится на мой живот, сбросила его руку в раздражении. "Это тебе", сказал Вержицкий, протягивая мне цветы. "О, хризантемы? Если мне много раз говорила, что они не сочетаются с розами", раздался голос Константинова. "Розы я не принёс", пожал плечами Егор, разуваясь. "Зато принёс я" Насмешливо ответил Никита. Я коротко вдохнула и выдохнула, отдала букет насупившейся дочери, попросила: "Отнеси на кухню, пожалуйста. Мы придём, и я поставлю их в воду". Потом обратилась к Вержицкому: "Идём, я покажу, где ванная". Эта фраза не укрылась от внимания Константинова. Сначала он раз улыбался, а затем нахмурился. Впрочем, застреть внимания на этом я не стала. Мы с Егором совсем скоро скрылись в санузле. Ты не говорил, что будет твой муж, сказал Вержицкий, ополоскивая руки. Я и сама не знала, что он приедет, пожала плечами, делая вид, что ничего особенного не случилось. Ты же не против, что Ник здесь? Конечно, нет, усмехнулся Егор. В эти руки и подошёл ко мне, притянул для того, чтобы поцеловать И я ответила на ласку: "Это твоя квартира, и Никита отец твоего ребёнка. Я всё понимаю. Он часть твоей жизни, и это неизменно". Я кивнула и отвела взгляд. К поцелуям мы с Вержицким перешли не так, чтобы очень давно, потому я ещё немного смущалась. И что странно, мне порой начинало казаться, что отвечая Егору, я будто бы изменяю Константинову. Несусветная глупость. Ага, я так и знал, что застану тебя в объятиях другого, милая, театрально воскликнул Никита, который распахнул дверь в ванной в тот момент, когда Вержицкий вновь потянулся к моим губам. Мы с Егором отпрянули друг от друга, словно двое школьников, которых застали за непотребными действиями. Знаешь что? зашептал я, разъярённой кошкой шагнув к мужу. Знаю, знаю, закивал он, и сопроводив свои слова самой елейной улыбкой из возможных, спросил: "Ты там лазанью не спалишь?" Я ойкнула и бросилась на кухню спасать наш ужин. "А вы чьих будете?" спросил Никита, когда мы сели за стол, который я с трудом, но всё же накрыла. Поставила четыре порции лазаньи, чуть не порезалась, когда делила её на порции. и вообще жутко перенервничала от того, что творилось. А творилось самое настоящее светопредставление. По крайней мере, я чувствовал себя именно так, угодивший в апокалипсис. И да, Константинов спросил, а вы чьих будете? Что значит, чьих буду? Отвечать про Рюриковичей не стану, усмехнулся Егор. Но если вас интересует моя родословная, готов предоставить её вам уже при следующей встрече. Вержицкий приподнял брови и так и не дождавшись ответа от Никиты, продолжил есть. Всё, что происходило, казалось частью какого-то дурацкого спектакля, но я раз за разом возвращалась в мыслях к тому, что так или иначе это должно было случиться. Мы неминуемо бы встретились вместе. Ведь Егор уже стал частью нашего мироустройства. Вот только я совсем не была готова к тому, как отреагировал в итоге на всё Никита. Сашка мрачно ковырялась в еде. Поэтому я обратилась к ней, моля про себя всех богов, чтобы этот ужин закончился как можно скорее и с наименьшими потерями. Кноп, невкосно, дочь посмотрела на меня, затем перевела взгляд на отца. вкусно. Только аппетита что-то нет, вздохнула она, и я мысленно простонала. Мне только не хватало реакции Сашки, когда она станет всячески показывать, что Егор ей не мил, и при нём кусок в горло не лезет. Ну ничего страшного, притворно жизнерадостно ответила я. Лазаньи много, если что, погрею позже. Мы снова уткнулись в тарелки. Я ела, почти не чувствуя вкуса. Зачем Константинов припёрся, чтобы испортить этот вечер? Ведь я вкладывала в полноценное знакомство Вержицкого и Саши определённые ожидания. Егор даже выучил, как зовут каких-то там собачек, кошечек и прочих зверушек-кукол, которыми интересовалась наша с Константиновым дочь. И вот в итоге мы все оказались в своего рода театре военных действий. Никита, вы увлекаетесь машинами, начал Вержицкий, отложив вилку и вытерев салфеткой губы. Скоро будет выставка, посвящённая этой тематике. Приглашаешь меня её посетить? откликнулся Ник, приподняв бровь. Он откинулся на спинку стула и смотрел на Егора с нотками пренебрежения во взгляде. А почему бы нет? пожал плечами Егор. Я тоже не прочь развить свои познания в возвышенной области. Константинов бросил на меня взгляд, полный удивления. Я так и читала в его глазах. Он всегда такой зануда или только сейчас? Хотя была высокая вероятность, что я просто слишком гиперболизировала происходящее. Я тоже с удовольствием сходила бы на выставку, вступила я в беседу, отложив вилку. в том, что аппетит был ни к чёрту, солидарность с Сашей зашкалила. Ну, конечно, любимая, без тебя там точно будет скучно, хмыкнул Никита, и я не выдержала. Вскочила с места и принялась прибирать со стола, хотя никто ещё не доел. Я помогу, тут же сказал Вержицкий, поднявшись на ноги. Нет, я помогу. Ты гость, сиди, откликнулся Константинов. И встав нерушимой громады между мною и Егором, начал стряхивать порции лазаньи на одну тарелку. Я стояла и наблюдала за этим, а у самой внутри начал просыпаться гнев. Я не собиралась позволять Никите делать так, чтобы между мною и мужчиной, с которым я планировала начать строить отношения, начались какие-то недомолвки. "Идём", сказала тихо, и обогнув Константинова, одошла к Вержицкому и взяла его за руку после чего добавила глядя на бывшего мужа побожишь хозяйюшка и приберёшься и прежде чем он ответил бы присовокупила к сказанному вот и спасибо потом Саше мультики включи а следом мы с Егором удалились в мою комнату под пристальными взглядами дочери и Никиты прости сказала я когда мы заперлись в спальне опустилась на край постели расстёрла лицо ладонями. Мне было жутко неудобно перед Егором за то, что говорил и делал Константинов. Но в то же время я понимала: выгнать отца Сашки не смогу, по крайней мере, не на глазах у ребёнка. Тебе не за что извиняться, мягко сказал Вержицкий, устраиваясь рядом. Наверно, будь я на месте твоего мужа, вёл бы себя точно так же. О нет, Нервно хихикнула я, качая головой. Такие способности есть исключительно у Никиты. Мы тихо рассмеялись, после чего замолчали. Я сидела рядом с Егором и прислушивалась к себе, что чувствовала в этот момент. Спокойствие, которое наконец-то стало ко мне возвращаться. И, пожалуй, всё. Хотя была даже рада тому, что в отношении Вержицкого у меня нет каких-то зашкаливающих чувств. Когда влюблённость едва ли не с первых мгновений срывает крышу и думать ни о ком другом не можешь, и когда вот так сидеть бок о бок, словно чувствовать электрические заряды, витающие между тобой и мужчиной, которого выбрала, ничего этого не ощущалось. Мне просто было хорошо рядом с Егором, и я действительно радовалась, что не теряю голову в его присутствии. Насчёт твоего дня рождения, заговорил Вержицкий через пару минут тишины. Ты точно уверена в том, что моё наличие на празднике хорошая идея? Я нахмурилась, повернувшись к Егору. Он что? Вот так в открытую говорил, что готов отступить? Или о чём вообще был этот разговор? Ты не подумай плохого. Я просто хочу, чтобы тебе было максимально комфортно. — добавил поспешно Вержицкий. «Мне будет максимально комфортно, когда все будет по-моему, а не так, как вас желает мой бывший муж», — ответила уверенно. «Кажется, бывшим он себя не считает», — кривовато усмехнулся Егор, на что я, пожав плечами, ответила. «Мне плевать, что он там считает, а что нет. Это меня не касается». «Точно?» — приподнял бровь Вержицкий. и потянулся к моим губам. Абсолютно, шепнула я, и снова погрузилась в сладость поцелуя. Мне почудилось, что Константинов стоял за порогом и подслушивал. Иначе объяснить то, что Никита принялся колотить в дверь через пару мгновений, я не могла. "Есть!" раздался его окрик. "Мы с Сашкой уже соскочились. Выходи!" я мысленно простонала. Момент был нарушен, а за поведение Никиты стало окончательно стыдно. «Я его убью!» – беззлобно выдохнул Егор, отстраняясь. «Нет уж, представь это мне!» – процедила я, и, поднявшись с постели, направилась открывать этому несносному Константинову. Бывший муж, стоило мне только распахнуть дверь, расплылся в улыбке, которой бы позавидовал даже чеширский кот. Он заглянул в комнату и найдя взглядом Егора, развеселился окончательно. Прямо сериал какой-то, мексиканский. Муж находит жену в спальне с другим мужиком. Я вспыхнула от злости и стыда. Да, мне было ужасно стыдно за то, как вёл себя Никита. Уже собралась было подобрать слова и выдать какую-нибудь тираду, но меня опередил Вержицкий. Есьень Я, наверное, пойду. Не ответив на реплику Константинова, обратился он ко мне. Лазанья была прекрасна. Ты тоже. Он подошёл со спины и, положив руки мне на плечи, притянул к себе и коснулся губами затылка. Я физически почувствовала напряжение, которое витало в воздухе и сконцентрировалось во взглядах мужчин, скрещённых над моей головой. Хорошо. Всё же вздохнула я, понимаю, что ничего путного из этого вечера не выйдет. И даже если сейчас выставить Никиту вон, Сашка наверняка встанет в позу и продемонстрирует Егору всё своё пренебрежение. Ни какие имена, кошечек, собачек Вержицкому не помогут. Тебе, кстати, тоже пора бы воосвояси, обратилась к Константинову, провожая Егора в прихожу. только после того, как мы кое-что обсудим, откликнулся Никита. Я поймала насторожённый вопросительный взгляд Вержицкого, которым он молчаливо уточнял, не нужна ли мне помощь. Помотала головой. С бывшим мужем я уж точно должна была справиться сама. Это, если уж так посудить, было только моим наследством. Егор, одевшись, взял меня за руку, и кивнул на выход из квартиры. "Проводишь?" спросил он меня, на что я тут же кивнул. "Конечно. Только недолго," вновь вклинился в то, что его совсем не касалось Константинов. Я смерила его строгим взглядом, после чего мы с Егором вышли из квартиры. "Ещё раз прости за то, что этот вечер испорчен," сказала я Вержицкому, испытывая досаду. "Ты здесь ни при чём," покачал он головой. Но ну, о то, что отец Саши будет себя вести так и дальше, вполне ожидаемо, пожал он плечами. Не волнуйся, меня таким не испугаешь, улыбнулся Егор и приобняв сказал: "А сейчас беги, а то замёрзнешь. И я постараюсь не ревновать, зная, что ты там с этим Ателло один на один, не считая Саши". Признание Вержицкого стало совсем неожиданным. Мы с ним не говорили о чувствах, просто строили отношения в комфортном нам обоим темпе. А вот теперь он заговорил о ревности. Я позвоню, сказала ему в ответ и коротко коснувшись губ Егора поцеловым, вернулась обратно. Константинов ожидаемо нашёлся в прихожей. Я могла поспорить: не вернись я в течение пары минут, он бы не погнушался и вышел бы в общий коридор с какой-нибудь очередной своей репликой. Поговорим, спросил он, и в этот раз в тоне бывшего мужа не было весёлости. Мне даже почудилось, что там сквозят нотки угрозы. Поговорим. Мне есть что тебе сказать, фыркнул в ответ, запирая входную дверь. Пока Никита устраивался за столом на кухне, я заглянула к дочери. Она была увлечена просмотром мультиков. И когда я позвала, скинула на меня рассеянный взгляд. Егор ушёл. Просил передать тебе пока. С улыбкой сказала я, на что Сашка почти никак не отреагировала, вновь сосредоточив своё внимание на русалочке. В следующий раз погуляем где-нибудь втроём, громче добавила я, и Сашка насупилась. Я сделала глубокий вдох. Наверное, не стоило усугублять и без того острую для нас, для всех ситуацию. Поэтому, немного постояв на пороге комнаты, Я развернулась и направилась на кухню, чтобы высказать Константинову всё, что вертелось у меня на языке. Я козёл, который не даёт тебе общаться с левыми мужиками. Не успела я добраться до Никиты, сказал он и посмотрел на меня взглядом, в котором пылала темнота. Во-первых, Егор не левый мужик. Во-вторых, да, ты прав в остальном, ответила Константинову И отойдя к окну, оперлась бедром о подоконник и сложила руки на груди. Впредь будь добр, воздержись от этого детского сада, который ты устраиваешь в последние пару дней. Детского сада? Никита сцепил челюсти, и мне даже показалось, что я слышу, как скрижетнули друг о друга его зубы. По-моему, детский сад это звать левого мужика, а твой Егор Именно таковым и является. На ужин для знакомства с чужим ребёнком. Вы меня забыли спросить, нужно ли Сашке всё это? Он неопределённо помахал в воздухе рукой. Это? приподняла я бровь. Если этим называется её общение с матерью, у которой завязались отношения и которая не собирается прятаться по кустам, то да, забыли и вообще Не собирались этого делать. Я сделала короткий вдох-выдох. Никита, повторю то, что, возможно, для тебя стало новостью. Мы не вместе. Мы разводимся. У нас у каждого своя жизнь. Надеюсь, в третий раз об этом говорить не придётся. Константинов смотрел на меня так пристально, что мне показалось, будто у меня на лице появилось что-то необычное. что вызвало неподдельный интерес со стороны бывшего мужа. Затем поднялся из-за стола и подойдя ко мне, прижал своим телом к подоконнику плотнее, расставил руки по обеим сторонам моего тела, и я почувствовала себя загнанной в ловушку. Меня окутал хорошо знакомый аромат парфюма. Его я дарила Константинову перед самым нашим расставанием. Я против, есть против развода, против того, чтобы мы продолжали быть друг другу чужими людьми. Напомнить тебе, почему таковыми стали, хотя я и не согласна с формулировкой, потому что ты и я родители Сашки, и это неизменно. Но ты забыл, почему мы уже не вместе. Пришлось упереться ладонью в грудь Константинова, и с усилием его от себя отодвинуть. Правда, отвоевать удалось всего пару сантиметров, не больше. "Есть. Давай не будем о прошлом", поморщился Никита. Этих нескольких слов хватило, чтобы в моей душе начала просыпаться фурия. "Ох, как у тебя всё просто. Захотел, поцеловал другую или других, а?" "Захотел" сказал, что у тебя всё впереди. А наш брак ошибка. А захотел попросил не помнить о прошлом. Ну просто красота. Я цидила эти слова в лицо Никиты, который застыл возле меня с соленым столпом. Лишь только чувствовала, как его крепкие, сильные руки напрягаются ещё сильнее. В памяти мелькнули картинки того, как эти самые руки ласкали моё тело, как дарили такое наслаждение, которое я не испытывала никогда ни с кем, кроме Константинова. И эти мысли неожиданно отрезвили. Скажи, Ник, у тебя ведь были женщины за те полгода, что мы не вместе? спросил я тихо. Или хочешь сказать, что всё это время ты жил монахом? Конечно, я здраво смотрела на эту ситуацию. И зная Константинова, понимала, что он сейчас или солжёт, или признается в том, что принесёт мне лишь боль. И нет, это была не вовсе акция мазохизма с моей стороны, скорее попытка отрезвить и Никиту, поставить его на место. Он поджал губы и промолчал, смотрел на меня виновато, а у меня внутри всё переворачивалось от самых разнообразных ощущений. приносящих только неприятные чувства. Ведь одно дело просто предполагать, хоть и будучи уверенной почти в 100% за голых бывшего мужа, и другое видеть буквальные доказательства того, что у него были женщины. Есть. Это всё неважно сейчас. Теперь никого, никогда. Клянусь. Я скривилась от банальщины, прозвучавшей из уст Константинова. И всё же, отпихнув его от себя, проговорила: "Надо же, как удобно. Полгодика погулял, а сейчас возжелал вернуться. И этого времени, а также женщин из твоего прошлого, как не бывало. А меня к ноге и не ни сделать то, что позволял себе ты сам". Я заходила по кухне, словно солдат по плацу. Хватала вещи, перекладывала их с места на место, чтобы только привести мысли в порядок и унять то, что отравляло мою душу. Сколько у тебя их было, м? Это же не важно. Так что можешь признаться жене, которую так хочешь вернуть. Сколько? Десять? Двадцать? Пятьдесят? Ну говори, чтобы мы могли потом это обсудить долгими зимними вечерами. Я остановилась и тихо рассмеялась. Прежде всего, над самой собой. Потому что меня всё случившееся по сей день трогало. Чёрт бы побрал этого Константинова. И я уже начинала мысленно задаваться вопросом: кто был у него за время, прошедшее с нашего расставания? Та самая Лилька, с которой я застала его целующимся, или жена его приятеля Марина, положившая глаз на Никиту, чего не видел, разве что слепой? Есения, они мне не важны. проходной эпизод, когда мы уже были с тобой не вместе. Попытался оправдаться Никита, но я его прервала. И будем с тобой не вместе и дальше. Ты считаешь, что у тебя всё впереди, а я, что наши с тобой отношения позади. И это самое прекрасное осознание, которое случалось со мной в жизни. Криво усмехнувшись, я вскинул руку Когда Константинна собрался протестовать: "Больше ни слова на эту тему никогда. У меня ужасно болит голова. Попрощайся с дочерью и уезжай. Я хочу отдохнуть", произнесла сครоговоркой. Он постоял так немного, глядя на меня, от чего мне стало не по себе. Словно в голове у Нико происходила какая-то борьба, о которой мне оставалось лишь догадываться. Я сам решу говорить на эту тему или нет, отчеканил он и развернувшись, ушёл в комнату Сашки. Кричать что-то в спину бывшему мужу я не стала. Сейчас мне действительно нужно было лишь одно покой.